Глава ч е т ы р Регина. Достала приготовленные подарки. Попыталась поправить чуть смявшуюся яркую бумагу, но ничего не вышло, и я, бросив это дело, отправилась за Калебом. «Калеб!» — крикнула я и постучала в стену, которая являлась маскировкой входа в лабораторию ученого. Как и в прошлый раз, ответом не стала тишина и унылое завывание ветра в доме, да скрип трухлявых половиц. «Калеб!» протянула громче, а потом снова застучала по стене. И, о чудо! Послышался шум, приведенного в действие механизма, и передо мной предстал темный провал, из которого вышел хмурый Калеб. Перевела взгляд с его недовольного лица чуть выше и поджала губы, дабы не засмеяться. Пышная, взъерошенная шевелюра дракона — Сейчас и м е л о еще более неухоженный вид, а точнее, его волосы были подпылены и дымились, очень сильно дымились. «У вас...» — указала я на свои косы. «Молчи, — прошепел он. Это слово скажешь о моей прическе. Я в ту же минуту выкину тебя обратно в твой мир». р «О, о о Как все печально!» «Да нет, пожалуй, плечиком...» «Просто хотела спросить, как ваши опыты?» «Не очень», — буркнул он и провел широкой ладонью по своим лохмам. На пол тут же осыпалось несколько волосков. Дракон брезгливо посмотрел на свою пятерню, которой пристали опаленные волосы, и, сморщившись, тряхнул ею. «Звала зачем?» — проворчал он и добавил. л т в о ё счастье, что я до твоего крика и стука закончил эксперимент неудачно!» иначе вина легла бы на тебя. На меня? Ну, знаете ли. Тогда было бы неплохо выделить мне какой-то прибор или, не знаю, что-то такое, с помощью чего я могла бы с вами связаться в нужный и важный момент. Мало ли что. Может, колокольчик провести вам туда. Я бы подергала за веревочку и... «И ты за этим меня звала?» Начал звереть Калиб, и я замолчала, когда увидела, как кожа его лица... покрывается золотыми чешуйками, руки видоизменяются. «Ой, мамочки, я забыла вручить вам подарок!» в ы п а л и л а быстро и растянула губы в сияющие улыбки. «Пойдемте!» «Подарок?» — выдохнул Калиб, возвращаясь в обычное свое состояние. «Надо же, я подумал, что ты пошутила!» «Какие уж тут шутки!» — хмыкнула я. «Мы прошли на кухню, и я указала на стол», на котором лежали упакованные подарки в торжественную блестящую бумагу. «Смотрите их скорее. Я уверена, вам понравится», — проговорила я, сгорая от любопытства. Так хотелось увидеть реакцию дракона. а м м Блестящие коробки с бандами», — проговорил он озадаченно и посмотрел на меня, как на ненормальную. «Очень оригинально. Благодарю». Развернулся, и хотел было уйти обратно. «Эй!» — воскликнула я и схватила мужчину за руку, не сильно дернув на себя. «Хрясь!» В моей руке остался клочок рубахи дракона. «Ох, Юка Ламане, что за ерунда!» Калеб посмотрел на мою руку, в к о т о р о й я сжимала ткань его рубашки. «Простите!» — пискнула виновата и спрятала ткань за спину. И тут же быстро заговорила. «Просто вы не поняли, подарки — это не коробки, а то, что находится внутри них. Надо распаковать и...» «Ты порвала мою рубаху», — прошептал к а л и б словно не слышал, что я только что ему сказала. Нервно хохотнула, пряча ч ё р т о в кусок ткани в задний карман джинсов. «Да ладно вам, к а л и б Если честно, то ваша рубашка выглядит так, будто ей сто лет». «Наверняка у вас есть другие. А если она вам дорога, то я заштопаю». «Сто лет?» — прошепел он. «До этой рубашки все двести. Она была моей счастливой рубахой, а ты ее испортила». Сомнительно, выглядевшая обсуждаемая часть гардероба ну никак не походила на вещь, приносящую удачу. Скорее, наоборот. Ну, рано или поздно она все равно бы пришла в негодность, Проговорила я тихим и тоненьким голоском. Дракон опасно сузил глаза, подошел очень близко, оттесняя меня к столу и нависая надо мной грозной скалой. И это еще не все. Я вдруг услышал рокот, исходящий от мужчины, настоящее утробное рычание зверя, готового разорвать на куски маленькую и глупую овечку, о с м е л е в ш у ю с я играть с самой смертельной опасностью. «Мамочки!» Первобытный ужас накатил волной. Я внутренне вся сжалась и зажмурилась, готовясь к тому, что Калеб сейчас обернется в дракона и откусит мою дурную голову. «Вот тебе, Регина, и пунктик по страховке пригодился», — подумала печально. «Регина, открой глаза», — услышала я вдруг. Открыла сначала один глаз. «Калеб все еще человек». облегченно выдохнула. Оказывается, я и дыхание затаила. Убедилась, что опасности нет, открыла другой глаз. «Не пугайте меня так больше», попросила я не своим голосом. «Не делай так больше», парировал он, а потом кивнул мне за спину. «Ты говорила, что подарки внутри этих ярких коробок? Ага, значит, любопытство взяло верх, и даже п о р в а н н ы е рукав рубахи отошел на второй план. «Давайте их развернем», — предложила ему. «Это микроскоп», — объяснила я. «Такой сложный прибор, который предназначен для получения увеличенных изображений». Тубус, в который вмонтированы линзовые системы, позволяет перемещать их относительно образца для фокусировки. В моем мире микроскопы применяются в биологии, в медицине, да и во многих других науках. Давайте посмотрим, например, вот на листик от дерева. Я настроила прибор, н а д е ю с ь что делаю все правильно, посмотрела в глазок, и когда убедилась, что все работает, пустила к микроскопу дракона. Вот смотрите сюда, и вы увидите мельчайшие детали, которые... Это же гениально! — воскликнул громоподобно Калиб, не отрываясь от моего подарка. «Я могу смотреть в микро...» «Микроскоп», — повторила я. «Да-да». «Так я могу смотреть... изучать все, что угодно?» Он на секунду оторвался от новой игрушки. Глаза дракона блестели огнем. Он, скорее всего, представлял, какие открытия и исследования может провести. Калиб... Вы можете рассматривать и изучать все, что пожелает ваша душа. Берите образцы, помещайте их вот на эти стеклышки и вперед. И даже жидкости, уточнил он. И жидкости, и твердости, и мягкости, засмеялась я. Даже насекомых можно, только огонь не вздумайте туда помещать. Ничего горючего и кислотного, а то испортится прибор. Понял, ответил к а л и б продолжая глядеть в микроскоп и улыбаться до самых ушей. Про порванную рубашку он забыл. Вот отлично. «И это еще не все», — проговорила таинственным тоном. Открыла следующую коробку и вытащила под жадным и волнительным взглядом Калиба книги. «Вы не подумайте, что этот подарок хуже». Это книги, где написано о людях и их изобретениях, которые изменили мой мир. Думаю, вам, как ученому, будет интересно. «Изобретение твоего мира?» Благоговейным шепотом переспросил Калиб и протянул к книгам чуть дрогнувшие руки. Я радостно улыбнулась, кивнула и вложила в его ладони два тома в шикарных переплетах. Из третьей коробки я достала... лабораторные весы и, конечно же, куда без блокнотов и прочей канцелярии. Сказать, что Калеб был доволен, ничего не сказать. Наверное, мужчина никогда в жизни не получал за раз столько подарков, да еще столь нужных. Его глаза сияли искренним счастьем и светились воистину детской радостью. Лицо мужчины не п о к и д а л о мальчишеская, чуть проказливая улыбка. Калиб уже спешил скорее применить микроскоп к своим исследованиям. Одновременно он желал прочитать книги об изобретениях. И весам Калиб тоже безумно обрадовался. А канцелярия из моего мира привела его в щенячий восторг. Одним словом, научная душа дракона осталась довольна. «Регина, я не знаю, как благодарить тебя!» — восклицал он. «Это не подарки, это нечто большее!» «Ну, моя душенька все еще желала изменений дома в лучшую сторону, и я не собиралась упускать столь замечательную возможность, пока настроение у Калиба находилось на высоте». Калиб аккуратно и бережно сложил подарки в самую большую коробку, приговаривая. «Проси у меня что хочешь, Регина». «Вот оно». М «Да, в с ё ловлю момент». Калиб. «У меня есть к вам одна важная-приважная просьба». Сложила ладошки в молитвенном жесте. «Очень хочу, чтобы вы обновили дом, как это проделали с кухней». Калеб протяжно вздохнул и замотал головой. «Ну нет, так не пойдет. Сейчас возьму и заберу подарки назад». «Я все-таки девушка, хоть и ваша помощница, но для адекватной работы хотелось бы и в условиях адекватных находиться». «Ну, пожалуйста, хотя бы часть дома, Калеб, миленький, самый-самый лучший дракон в мире, самый умный, самый волшебный, самый...» «Хорошо», — уговорила, — сдался он. И я от радости запрыгала и захлопала в ладоши, едва удержала себя, чтобы не броситься мужчине на шею. «Только не весь дом Регина. Я уже объяснял, мне нужна его гнетущая энергия». Выбери несколько комнат, которые тебе нужны, а остальное останется нетронутым. Несколько комнат, но это же не конкретные помещения. Меня устраивает. Тогда сделайте это прямо сейчас, взяла я быка за рога. Я уже знаю, что мне нужно. Регина. Калиб пустил по дому свою сказочно-прекрасную магию, преображая комнату за комнатой, и возвращая первозданный вид этому многолетнему особняку. Воздух стал плотным, улавливалось его движение, казалось, вот-вот его можно будет пощупать руками. Здесь, в доме, задышала настоящая магия. Шлейф волшебства пах розами, сочностью земляники и угольками в очаге. Не передать словами, насколько сладкий, уютный и домашний аромат наполнил этот дом. замиранием сердца и во все глаза я глядела на творимое калибом чудо. На моем лице расцвела улыбка до самых ушей. Радость искала выход. Я не могла сдерживать эмоции, потому как это волшебство было чем-то сказочным, все еще неосознанным мной. Казалось, будто я заняла место Алисы, что попала в страну чудес. с л ё з ы выступили на глазах, восторг заполнил каждую клеточку моего тела. «Эх, если бы хоть кто-то из моих родных или знакомых увидел это волшебство! Настоящее диво!» Когда Калиб выдохнул и подрагивающей рукой смахнул со лба блестящие капельки пота, я поняла, что он завершил творить красоту. Взвизгнула я счастливо и, не сдержав внезапного порыва, Бросилась к Калибу и крепко обняла его за талию всем телом, прижимаясь к сильному и гибкому торсу дракона. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Я слышала стук его сердца, сильный и быстрый, будто он только что пробежал марафон. «Ох!» — выдохнул он от неожиданности. «Я рад, что метаморфоза с домом принесла тебе радость, Регина!» «Радость?» Повторила я за ним и посмотрела на дракона. а к а л и б да это истинное чудо! Ожившая сказка и легенда о волшебстве! Ты только что сотворил невероятное для меня, ведь жить и работать в такой красоте — это мечта! Да я за эту чудесину такой ужин приготовлю, что вы его вместе с пальцами съедите!» «Ой, с пальцами не надо!» — нервно усмехнулся мужчина. «Они мне нужны». Дракон попытался меня отлепить от себя, и только тогда я спохватилась и сама отцепилась от него. «Простите», — хихикнула я, — «просто от обилия чувств и эмоций мне нужно было с кем-то поделиться этой радостью, а рядом только вы. Я, когда испытываю столько счастья, начинаю обниматься. Постараюсь сдерживать себя». «Нет-нет», — тряхнул он головой, «все нормально». «Просто немного неожиданно, но приятно. В общем, если захочешь пообниматься, то я совсем не против». «К чему это он клонит? И так хитро посматривает на меня?» «Воздержусь», — сказала уверенно, ощущая спад эмоционального всплеска. «Ну-с, пойду-ка обследовать обновленные хоромы», — хлопнула в ладоши, и на позитиве взлетела по теперь уже крепкой лестнице, без трещин, сколов и прочего намека на разруху. Потом обернулась и спросила к а л б а «Кстати, у вас будут какие-либо пожелания к ужину? Может, хотите чего-то особенного?» Он почесал макушку, потом задумчиво потрогал свой подбородок и выдал. «А что-нибудь такое, что можно съесть без пальцев?» И удалился. Не забыв прихватить с собой подарки Я засмеялась и пошла в свою комнату Настроение снова подпрыгнуло к отметке е в с ё супер, детка!» Преображение дома словно завершило последнюю деталь Обоснование меня в этом мире С этого мгновения все должно идти только хорошо Решила я для себя, зашла в свою комнату И ахнула от увиденного «Вот это совсем другое дело!» — засмеялась весело. Теперь не было этих жутких металлических и деревянных скелетов вместо мебели, грязного окна, облезших стен и прочего кошмара. Комната выглядела так, как и должна выглядеть спальня истинной леди. Кремового оттенка стены украшали две картины с летним пейзажем и морем. Появилась большая кровать, усланная шелковым покрывалом цвета золота и заваленная десятком разномастных подушек. На прикроватных тумбочках разместились две лампы с абажурами, украшенные шелковыми кисточками по ободку. Туалетный столик с выдвижными ящичками и пуфик с цветочным принтом рядом с ним порадовали меня несказанно. Особенно большое овальное зеркало в массивной, но при этом очень изысканной раме. Платяной шкаф был вместительным – И на внутренней дверце я обнаружила еще одно зеркало во весь рост. т я ж е л ы е шторы были р а з д в и н у т ы и впускали свет, который золотом залил комнату и мягкие восистый ковер, гордо, расстилавшийся с в е т л ы м контрастом взбитых сливок на дощатом темном полу. Распахнула светлую дверь ведущую в ванную, в и моя улыбка стала еще шире. Да, протянула довольно, Большая медная ванна была огорожена высокой и подвижной ширмой, украшенной росписью, распустившимися цветами. На рисунке будто живые бабочки замерли на цветочных лепестках, а стрекозы пролетали рядом. Одним словом, райское лето. Проверила воду и облегченно вздохнула. Горячая и холодная вода были на месте. Не придется полоскаться в холодной воде и постоянно нагревать ее, чтобы помыться. Также тут был туалет, стыдливо, загражденный еще одной ширмой в том же стиле. Полочки, зеркала, крючки, небольшой шкафчик. Тот, кто когда-то здесь жил, предусмотрел каждую мелочь. И я уверена, что этот кто-то был женщиной. Рай. Потом, не теряя времени зря, я прошлась под другим помещением, дабы знать, что отныне мы имеем в наличии. Изменившийся особняк меня порадовал. Помимо огромного количества жилых комнат, ванных комнат, была еще музыкальная и целый бальный зал со множеством зеркал, небольшим подиумом и весьма оригинальными и непонятными мне музыкальными инструментами, которые разместились на помосте. Открыла для себя небольшое помещение, им оказалась гостиная для чаепитий, а следом за ней уже большая гостиная, тоже изысканная и уютно обставленная. Далее я обнаружила кабинет, который явно к а л и б а не интересовал, а рядом с ним скромно расположилась огромная библиотека. Настоящее сокровище. А книги были просто чума. Старинные, но вот переплеты неказистые, а бумага серо-желтая, да и сам текст печатали явно криворучки. Но даже эти факторы не испортили первого восторженного впечатления. Ведь книги... ключи к знаниям этого мира. Хоть меня бегло и просветили во дворце, но ведь ясно же, что то была только капля даже не в море, а в целом океане. Поверхностность не мой конек. Потом я забралась на чердак и тут же его покинула. Чердак, как Калип и обещал, он трогать не стал, как и подвальное помещение и свою лабораторию. Ну и пусть. Мне достаточно того, что он преобразил. Вернулась в холл и вышла из дома. в е р а н д ы и крыльцо тоже претерпели изменения. На входе появилась двустворчатая массивная дверь, которая заменила дохлую сетку. Ступени больше не выглядели как жертвы после бомбежки. На перила можно было смело облокотиться и не думать в страхе. Сейчас они обрушатся или чуть позже. в с ё стало прекрасным. Кроме сада. в з д о х н у л а обведя взглядом местные джунгли, и подумала, что надо было прихватить с собой мощную газонокосилку. Калеб бы придумал, как добыть электричество. А так даже представить не могу, сколько мне потребуется времени, чтобы привести несколько десяток соток заросшей сорной травой земли в ухоженный и потребный вид. Надо бы снова Калеба к этому благому делу подключить. Усмехнулась п р и себя и решила, что не стоит взваливать на дракона все мои пожелания сразу в один день. Пусть сначала привыкнет ко мне. А чтобы он привык быстрее, пойду-ка я ополоснусь и начну готовить ужин. Так, вот что бы такое замутить, чтобы его поразить?»